Улица Швенто-Двасес Открытый филиал Это оказалась плохая идея – лечь да спать после поезда. Специально оплатил возможность раннего заселения в гостиницу, чтобы прийти, завалиться и дрыхнуть до полудня, а уже потом со свежей головой отправляться гулять по так называемому городу своей так называемой мечты. В результате вместо свежей головы на плечах теперь была такая тяжёлая негодная дрянь кубической формы, хоть в местную справочную звони с вопросом, как обстоят здесь дела с услугами дипломированных палачей частным лицам. Ладно, не лежать же теперь в постели до вечера. На всё про всё полтора дня. Завтра после обеда обратный поезд, а значит, вперёд. Феликс встал, включил электрический чайник, пока греется вода, можно успеть принять душ. Обычно так и делал, но сейчас подошел к окну, прижался лбом к холодному стеклу, за которым накрапывал мелкий дождь, и торопливо шли неведомо куда хмурые люди, кто с зонтами, кто в полупрозрачных, бледных, как мятные леденцы, клеенчатых накидках в дождевиках, придающих им сходство с призраками. Стоял и смотрел. Уже в который раз за это утро меланхолично подумал, «Зачем я сюда приехал?» Вопрос риторический. Ответ на него был известен и звучал обескураживающе глупо. В юности я с чужих слов так полюбил этот город, что сочинил о нём рассказ, а теперь решил, что надо бы всё-таки хоть раз в жизни увидеть его своими глазами. Дурак, совсем дурак. Но не так уж плохо быть дураком, который стоит у окна, смотрит вниз на мокрую от дождя булыжную мостовую и сонно улыбается своим дурацким мыслям о леденцах и призраках. Эй, ты вообще помнишь, когда в последний раз улыбался по утрам? Тот и оно. Стоял бы так и стоял до самого вечера, но чайник требовательно загудел, забулькал, звонко щёлкнул, отключаясь, и внутри тоже как будто что-то щёлкнуло. Эй, хватит пялиться на прохожих. Пора симому становиться одним из них. Превращение начинается. Крибле-крабле-бумс. Взял кружку Насыпал туда 3 полные ложки молотого кофе, залил кипятком, накрыл блюдцем. Достал из маленького гостиничного холодильника упаковку тонко нарезанного сыра, вскрыл. Кое-как покроמסал складным ножом клейкий чёрный хлеб, сделал бутерброды. Всё-таки завтрак, даже такой нехитрый, отличная штука, особенно если готовить его самому. День начинается с предельно простых и понятных действий, дающих немедленный результат. На энергии этого успеха вполне можно дотянуть до вечера, даже если больше ничего хорошего не произойдёт. Ну, кстати, обычно оно всё-таки происходит. Чаще, да, чем нет. Никогда я вот таким не видело, говорила Лёля, прижимая телефон щекой к плечу. Я даже испугалась, вдруг чего доброго заплачет. Заплачет? недоверчиво переспросила Ася. Да ладно тебе. Тем не менее к нам ушло, но не дошло. И на том спасибо. Так что там было в этой папке? Понятия не имею. Он её сразу отобрал. Мы ничего не успели прочитать. Ясно только, что не стихи, в смысле, не короткие строчки, не в столбик, просто сплошной текст, написанный от руки, представляешь? Не представляю, твёрдо сказала сестра. Вообще не понимаю, как человечество умудрилось изобрести литературу задолго до появления компьютеров. Библию переписывать ещё туда-сюда. За это потом в рай возьмут. Серьёзная мотивация. И писать всё-таки немножко легче, чем впахивать на монастырском огороде. Но всё остальное просто так, без всякого рая в финале, даже не вместо огорода. Пером при свече, уму непостижимо. Богатыри не мы. И родной отец значит туда же. Это же его писание на была в папке. Понятия не имею, повторила Лёля. Ну, его или не его, а что-то очень важное. Как же он на эти бумажки смотрел, а? Как смотрел? Я теперь умираю от любопытства. И ты, давай, умирай вместе со мной. В утоночку обидно. А Женька мне в этом деле не помощник. Ему, во-первых, пофигу, во-вторых, до да задницы, а в-третьих, он сейчас вообще спит после дежурства. Ну, и папа всё-таки не его. «Я хочу сказать для Женьки, Железный Феликс — просто милое домашнее прозвище. Он не знает до какой степени, это не шутка. Просто не успел разобраться. Слушай, а он тебе точно ничего не рассказал?» «Кто? Женька?» — удивилась Ася. «А должен был? Да ну тебя, причем тут Женька? Папа, ничего не рассказал про бумаги. Даже не намекнул?» «Не намекнул», — вздохнула Ася. «Ася?» Я вообще только от тебя узнала, что вы вместе на дачу ездили. Зато сообщил, что собирается на выходные в Вильнюс. Куда? Вот именно. Не в какое-нибудь изысканное португальское захолустье с непроизносимым названием, не в угорные притоны Макао и даже не на сумрачные берега норвежских фьордов, а в Литву, которую демонстративно путает с Латвией, специально ради возможности презрительно вздёрнуть бровь, когда его поправляют. И не по делам, а просто погулять. Это настолько странно, что впору начать беспокоиться. Погоди, а может быть, в папке были письма? Первая любовь, внезапный отъезд, бурная переписка, весь вот этот вот сентиментальный набор из серии Жизнь неумело подражает литературе. А теперь нашел на даче ее письма, вспомнил все, разыскал подружку в каких-нибудь одноклассниках, выяснил, что она, например, в счастливом разводе, а у него как раз бес в ребро, так удачно совпало, надо ковать железо, пока горячо, тогда все становится на свои места. «Знаешь, вполне может быть», — согласилась Леля, «это бы многое объяснило». И как он на эту папку с бумагами смотрел, и почему ничего не стал рассказывать, и почти сразу уехал, хотя собирались возвращаться в город вместе. Да, слушай. Тогда всё сходится. А что? Было бы смешно. Я хочу сказать, славно. Красиво и в меру старомодно, и папе очень идёт. Как это его дурацкое длинное пальто, в котором кто угодно выглядел бы поглом, а он вполне себе королём в изгнании. Да уж, вздохнула сестра. Кофе в чашке, как и следовало ожидать, получился совсем невкусный. Но вместо того, чтобы выпить его залпом, как горькое лекарство, Феликс неторопливо цидил глоток за глотком, в надежде, что если потянуть время, дождь успеет закончиться. Однако дождь, как назло, попался старательный и упорный, настоящий трудоголик, мечта любого работодателя, но не моя. Ох, не моя. К счастью, у портье обнаружилась целая коллекция зонтов, забытых постояльцами. Судя по виду и состоянию, большинство могли сделать часть любому археологическому музею, но один более-менее приличный среди них обнаружился. Трость с крепкими спицами, довольно большой, серебристый, как самолётное крыло. Ладно, по крайней мере, не розовый и не в цветочек. Можно сказать, повезло. Тем не менее, зонт его не то чтобы всерьёз раздражал, но немного беспокоил. И только на пороге, открыв его, вспомнил: в том рассказе у персонажа тоже был серебряный зонт. Я же его специально придумал, чтобы обозначить: наступило будущее. Всё вокруг стало серебряным и блестящим, из каких-то удивительных футуристических материалов. Нам и не вообразить. Самое смешное, что угадал Оказавшись на улице, поёжился. Слишком холодно, промозгло. Мряко, как говорила в таких случаях бабушка Ганна. Смешное слово, поднимает настроение. Как бы мы интересно справлялись с жизнью, если бы не смешные слова. Вот и сейчас, в пору вернуться обратно в гостиницу и сидеть там в сухости и тепле до завтрашнего поезда. Неплохой шанс войти в книгу рекордов Гиннесса в номинации самая нелепая поездка на выходные. А я улыбаюсь до ушей, как дурак. И уже сворачиваю за угол. Так что никаких рекордов, не обижайся, дружище Гинес. Следующий раз. Шёл, глазел по сторонам, удивлялся не столько увиденному, на самом деле город как город, умеренно старенький, умеренно честенький. Это какая-то Наскара, припудренная европка для бедных, как и предполагал. Сколько себе, с какой стати дурацкая улыбка не только не сползает с лица, а с каждым шагом делается всё шире. «Почему походка стала такой лёгкой? И как получилось, что у меня совершенно не болит измученная ночёвкой в поезде и слишком мягким матрасом гостиничной койки спина? Не то чтобы я возражал, а всё-таки непорядок. Это моя спина. Я знаком с ней много лет и точно знаю. Ей сейчас положено болеть. И голове, кстати, тоже положено. Она с утра твёрдо обещала испортить мне день. И что? И где? В общем, все претензии в итоге сводились к одной». Говорт, чёрт, мне тут так хорошо. Вот уж действительно безобразие, я буду жаловаться, весело думал он, ускоряя шаг. Шёл как летел, едва касаясь земли. В каком-то переулке увидел надпись по-русски: "Я тебя люблю". Почему-то обрадовался, словно обращение и правда было адресовано ему лично. Устыдившись этой наивной радости, насмешливо, почти с вызовом подумал: "Любишь? Ладно, тогда обними". И я встряхнул, ощутил, как на плечо опустилась рука, невидимая, но такая тяжёлая и тёплая, что язык не поворачивался сказать себе померещилось. Оно-то, конечно, померещилось, не вопрос, но так качественно, что окончательно лишило его душевного равновесия, но не приподнятого настроения. Нет. Что делать-то будем? спрашивает Стефан и почти сердито добавляет. Слушай, прекращай прикидываться моим вымышленным другом. Мы оба знаем, что быть видимым тебе легче, чем невидимым. Ну и на кой хрен тогда выделываться, изображая бесплотного духа, до которого тебе будем честные, пока как ты шком до луны. Да я и не выделываюсь. Просто выгляжу отвратительно, говорит его друг. Не вымышленный, нет. Просто вот прямо сейчас невидимый. Обычное дело. Иногда она него находит. А все-таки крайне неудобно беседовать с ним среди бела дня, а здесь, под тентом летнего кафе, в толпе горожан и туристов, привлеченных не то ароматом шкварчащих на гриле котлет, не то просто возможностью спрятаться от зарядившего с утра дождя, слишком мелкого и слишком холодного для июня. «Не хочу тебя компрометировать», — добавляет невидимый собеседник. «Ты у нас приличный человек, большой начальник, а я сейчас хуже бродяги». Ты не хочешь сидеть за одним столом с таким пугалом, верь мне. С утра так было надо, потом поленился переодеваться. А что меня в ближайшее время ожидает романтическое свидание в уличной забегаловке? Ну, прости, не предусмотрел. И ни одной путевой гадалки, как назло, не встретил. Бывает, не повезло. Так что просто прицепи к уху эту свою дурацкую прищепку, и окружающим сразу станет ясно, что голоса, с которыми ты ведешь беседу, звучат не у тебя в голове, а в телефоне, как у всех добропорядочных обывателей. Стефан изображает на лице такую специальную ласковую гримасу, обычно предваряющую вопрос, а в лоб, но вынимает из кармана телефонную гарнитуру и сует в ухо наушник, потому что, как ни крути, а совет дельный. Глупо было бы ему не последовать. «Так что мы будем делать?» — повторяет Стефан. «Есть предложение?» «Делать? Мы с тобой?» «Да все, что пожелаешь. Можешь, к примеру, заказать тебе гамбургер. Мне сейчас, сам понимаешь, достаточно запаха. Но поверь на слово, они тут чудо как хороши. И пиво возьми, ни в чем себе не отказывай. Настолько незначительное происшествие, огромная редкость. Кто знает, когда тебе в следующий раз так повезет. Невидимый-то он невидимый, но его самодовольная ухмылка стоит перед глазами Стефана как живая. И этот характерный вдохновенный взгляд, предвестник крупных неприятностей, который Стефан любит больше всего на свете, ради которых живет. Однажды я тебя всё-таки покалачу, мечтательно говорит Стефан. Или нет, лучше оттаскаю за шкирку, как кота. И вовсе не для того, чтобы научить уму разуму. Хрен тебя научишь, а просто от избытка обуревающих меня противоречивых чувств. А давай, оживляется его невидимый друг. Будет отлично. Может быть, нагоняц получится устроить в этом городе землетрясение. Мне кажется, давно пора. А Нехиси наотрез отказывается. Говорит нам, тектонических смещений не полагается. Ну и ладно, справимся без него. Слушай, а чего ты вообще переполошился? Подумаешь, заявился к нам создатель улицы Швентудвасос. И что? Тоже у меня великое событие. Не он первый, не он последний. Кто сделал такой вклад? У нас чуть ли не полгорода. И именно что первый в своем роде. До сих пор никому не удавалось сделать вклад такой силы на расстоянии, ни разу не побывав здесь на его. И теперь опасаешься, что выдумнные им улицы исчезнут под тяжестью его взгляда? Да ну, брось. С какого перепугу я должен этого опасаться? За кого ты меня принимаешь? Ну, а чего ты тогда? Я совсем другого опасаюсь, говорит Стефан. Я боюсь, что этот человек так ничего и не поймёт. погуляет, поглядит по сторонам, порадуется удачной поездке, а завтра уедет, как и планировал, скорее всего, навсегда. И какие проблемы? Жили же мы как-то без него до сих пор. Только одна проблема. Это нечестно. Что нечестно? С чего это вдруг? Стефан пожимает плечами и отворачивается, демонстративно снимает телефонную гарнитуру и прячет в карман. Красноречивый жест — Эй, погоди, ты что, по-настоящему сердишься? Для тебя это настолько важно? Но, слава богу, дошло. — На его месте, — почти беззвучно говорит Стефан, — я хотел бы своими глазами увидеть, что мне однажды нечаянно удалось сотворить. Я счел бы это справедливой наградой. — Если хочешь, чтобы я помог этому бедняге окончательно свихнуться, так и скажи. Ты меня знаешь, а это я запросто. Ха, хочет в его голове невидимый, но, конечно же, не вымышленный друг, так не, кстати, прикинувшийся бесплотным духом. Как, скажите на милость, его теперь обнять? Сказал: "Нет, ты меня не отвлекла. Нечего меня сейчас отвлекать. Я просто гуляю по городу". "Ну да, один. А что, надо с кем-то?" "Я не знал. Прости, если тебя подвёл." долго слушал Аскины сбивчивое объяснение. Лёлька рассказала про папку с какими-то загадочными бумагами и как-то разволновался, а теперь вдруг зачем-то поехал в Вильнюс. И я сразу подумала, за этим наверняка кроется какая-то романтическая история. Хреновый я получается Шерлок Холмс. Слушал надо сказать без тени раздражения. Не любил, когда лезут в его дела. Ну ладно, пусть Аски можно иногда. С Аской ему всегда было легко. Как? Нет, пожалуй, не с близким другом, а с очень старым приятелем, который знает его как облупленного, легко прощает все причуды, с удовольствием выслушивает и тут же выбрасывает услышенное из головы. Сёльька и почему-то так не получалось. Вечно опасался чем-нибудь её обидеть или огорчить, хотя на самом деле вряд ли она такая уж нежная барышня. Просто Лёлька очень похожа на мать, а Ася пошла даже не в него самого. а в его отца, своего деда, у которого и правда был очень легкий характер. Конечно же, дело только в этом. Всю жизнь невольно приписывал своим дочерям какие-то качества, основываясь исключительно на их внешнем сходстве с настоящими обладателями соответствующих характеров. А какие они обе на самом деле? Пойди, разбери. Прекрасно все понимал, но это ничего не меняло. С Аськой ему было легко, а с Лелькой непросто. И это, наверное, уже навсегда. Но на самом деле ты хороший Шерлок Холмс, сказал Феликс дочке. Это и правда вполне романтическая история. Когда мне было 15 лет, у нас в классе появилась новенькая, красивая девочка. Волосы светлые, почти белые, длинные, до пояса, как у киноактрисы. И звали её не Елена, Светлана, Наташа, а Ирида. Да, как греческая богиня радуги, именно так. А на мне очень понравилось. Причём не столько как девушка, сколько как явление природы. Надо же. И такое, оказывается, бывает. Чистый восторг. И, конечно, мне было интересно, откуда она такая удивительная приехала. Ну да, правильно понимаешь, из Вильнюса. Что? А вот теперь неправильно. Понятия не имею, где она сейчас живёт. Вообще о ней не вспомнил бы, если бы ты не спросила. Дело не в девчонке, а в городе. Я повадился провожать её домой, а по дороге расспрашивал про Вильнюс. Надо же о чём-то говорить. А так все при деле. Я слушал, она рассказывала. Думаю, добрую половину выдумывала на ходу. Но какая разница, если меня это так впечатлило, что Вильнюс начал мне сниться. Что? Да ну, нет, конечно. Совершенно не похож. Впрочем, я и не ожидал. Важно не это, а то, что именно тогда я и начал сочинять истории. Сперва просто сны записывал, чтобы не забыть, попутно приводя их запутанные сюжеты хоть к какому-то подобию логики. Потом стал что-то от себя добавлять. Постепенно вошел во вкус и писал все, что в голову взбредет. И уже не про Вильнюс, а про другие планеты. Эй, дочь, немедленно прекрати ржать. Кто в юности не переболел фантастикой, тот, считай, и молод-то не был. Профукал самое интересное, как дурак. Некоторое время внимательно слушал, обрадованную его откровенностью Аську, наконец сказал: "Ну да, ты всё правильно понимаешь. У меня романтическое свидание с городом, из-за которого я когда-то начал писать. Увидел папку со своими детскими каракулями и внезапно вспомнил, с чего на самом деле началась моя настоящая жизнь. Ты же знаешь, я люблю свою работу. Чем дольше живу, тем больше радуюсь, что стал сценаристом". Хорошим хреновым это дело не меняет. Все остальные светившие мне варианты настолько хуже. Волосы дыбом при мысли, что мог бы не угадать. "Да", ответил он. "Конечно, расскажи, Лёльке, если ей интересно. Это совсем не секрет. Просто в тот момент на даче я, ну, скажем так, расчувствовался, как будто заглянул на изнанку собственной жизни и увидел там её тайные узелки. В такие моменты не до объяснений, с собой бы совладать". Спрятал телефон в карман и огляделся по сторонам. А где тут у нас наливают кофе? По-моему, я его честно заслужил. Вышел из кафе с картонным стаканом в руках, отыскал под тентом более-менее сухой стул, кое-как устроился, подобрав длинные полы плаща, чтобы не мокли в луже, закурил. А в очередной раз спросил себя: а всё-таки зачем-то сюда приехал? Только честно. Без всей этой сентиментальной туфты, которую ты втюхал Аське. Молодец, кстати, я тобой горжусь. А теперь давай, выкладывай правду. И только правду, как на духу. Ну, то есть про белокорую девочку Ириду чистая правда. Всё вот так и было. И влюбился в неё по уши, и домой провожал, и про город расспрашивал и слушал, распахнув рот её рассказы про бары с разноцветными коктейлями, уличных музыкантов, играющих джаз, чуть ли не на каждом углу, их поклонниц в дорогих заграничных брючных костюмах, студентах, распивающих пиво прямо на высокой крепостной стене, и прочую кинематографическую чепуху. И сны ему после этих разговоров снились такие цветные и яркие, Никакое кино не сравнится, даже нынешнее 3D. В этих снах Феликс неизменно был взрослым, причём таким идеальным взрослым из книги, или кино, умным, храбрым, всеми вокруг любимым, то лётчиком, то контрабандистом, доставлявшим из-за границы тёмный тягучий ром, то стрелком, то танцором, то каким-то тайным агентом далёкой прекрасной страны, то вообще колдуном-алхимиком, обитающим в таинственном подземелье. Господи, да чего только не было! На то и сны. Вспоминать их потом было счастьем, таким острым, что на все остальное уже не оставалось сил. Даже влюбленность в красивую белокурую Ириду как-то незаметно померкла. Она сперва обижалась, но потом, кажется, закрутила роман с каким-то десятиклассником. Или это просто девчонки в классе сплетничали. В любом случае он не особо вникал. Какие к лешему девчонки? У него были сны. Сны про волшебный сказочный город. который по умолчанию считался Вильнюсом. Но, конечно, был совершенно не похож на фотографии и открытки. Снились ему довольно долго, примерно с Нового года до середины лета, но тогда он их не записывал. Просто в голову не приходило, зачем. Я и так всё помню, а больше никого не касается. Это моя жизнь. Записывать стал уже потом, когда сны про сказочный Вильнюс прекратились. Внезапно, просто так, ни с того, ни с сего, как будто сам того не зная, нарушил какой-нибудь тайный запрет. Вместо них ему снова снилась какая-то чепуха и выветривалась из памяти прежде, чем он успевал открыть глаза. Вспохватился, когда обнаружил, что сны про волшебный город тоже постепенно стираются из его памяти, незаметно, эпизод за эпизодом, улица за улицей, лицо за лицом. Вот тогда и решил записать то немногое, что ещё помнил. а неизбежные лакуны заполнял на свое усмотрение. Не то чтобы нарочно придумывал, просто смутно предполагал, что, скорее всего, было так-то и так-то. Сам не заметил, как начал сочинять, а потом уже не мог отличить воспоминания от выдумки. Да и какая разница? К тому моменту он уже на собственном опыте убедился, что писать — почти такое же счастье, как видеть сны. Рассказ, который нашелся в шкафу на даче, он написал уже в конце 10-го класса, перед выпускными экзаменами. собственно, вместо подготовки к ним. Всегда считал его своим первым настоящим рассказом, потому что придумал целиком от начала и до конца. Из почти забытых к тому моменту сновидений позаимствовал только место действия улицу Святого Духа в Вильнюсе, своего рода центр его мира. На этой улице он то владел домом, то снимал квартиру для свиданий, то прятался от врагов в каких-то тайных подземельях. Там же находился лучший в городе бар с контрабандным ромом. А на углу неизменно играли музыканты, все как один его добрые приятели. Насчёт названия Святого Духа, он, кстати, не был уверен, то ли улица и правда так называлась в осне, то ли просто вычитал в каком-нибудь романе или услышал в заграничном кино. Поди теперь разбери. Ай, да ни один ли чёрт. Чёрт безусловно один. И он ногу сломит, пытаясь разобраться в том, что откуда взялось. Но так или иначе рассказ был написан. Совершенно, конечно, дурацкий, наивный и неумелый, но по-своему очень хороший. А старике, который приехал в Вильнюс, пришёл на улицу, которая снилась ему в юности, ничего особенного не ожидая, просто из любопытства. А там музыканты играют на углу, дверь знакомого бара открыта на распашку, девушки приветливо машут руками, а старый друг выходит навстречу, спрашивает: "Где ты-то ты целую неделю пропадал?" Финал был открытый. Неизвестно, как поступил старик. Остался там или ушёл обратно? Или умер, или проснулся дома и обнаружил, что ему снова 16 лет? Как читатель решит, так и будет. Совсем неплохо для новичка. Дело не в том, что я тогда был такой умный, подумал Феликс. Просто не смог выбрать, как лучше, не знал, чего я хотел бы для себя. И до сих пор, кстати, не знаю. В этом смысле ничего не изменилось. Впрочем, и во всех остальных смыслах примерно та же фигня. Ладно, с этим, можно сказать, разобрался. Самое время укоризненно спросить, так ты, получается, возомнил себя героем собственного рассказа и приехал сюда за чудесами, придуманными для него? А что? Отличный ход. Всегда считал, что счастливые персонажи должны делиться со своими добрыми авторами, если и не девушками и сокровищами, то хотя бы радостью и удачей. осталось только придумать, как стряхнуть с негодников эти долги. Всё это Феликс, честно, собирался обдумать и непременно обдумал бы, если бы не обстоятельства непреодолимой силы. На него свалился велосипедист вместе с велосипедом, причём никакой не будь суптейный школьник, а здоровенный мужик. Ну, то есть, справедливости ради следует признать, всё это счастье свалилось не прямо ему на голову, а на пластиковый стол. Стол как ни странно устоял, в отличие от задвинутых под него стульев и картонного стакана с кофе, который, конечно, не упустил удобного случая исполнить золотую мечту всякого стакана с напитком, а оросить своим содержимым человеческие штаны. К счастью, жертвы его амбиций пали штаны незадачливого велосипедиста. Справедливость таким образом восторжествовала. Несколько случайных брызг не в счёт. Вместо того, чтобы извиниться или хотя бы выругаться, Велосипедист рассмеялся. Сидел на мокром асфальте, придавленный опрокинутым стулом и собственным велосипедом, и хохотал так заразительно, что Феликс тоже невольно улыбнулся, хотя ничего смешного в происшествии пока не видел. Кофе ладно, бог с ним. Но больно же, наверное. Впрочем, похоже, нет. "Простите, ради бога", сказал наконец велосипедист. "Сам не понимаю, как это получилось", задумался и вдруг бдымц Зимнее притяжение начинает и выигрывает. Вечно у нас с ним так. А вы, по моей милости, остались без кофе. Но это как раз очень легко исправить. Что у вас там было? Простой чёрный без сахара? Подождите, сейчас. Хотел было отказаться, но не успел. Незнакомец легко, словно бы и не падал, вскочил на ноги, поднял велосипед, прислонил его к стене и исчез в кафе. Ладно, хочет компенсировать ущерб, пусть компенсирует. Не избегать же теперь Буквально минуту спустя велосипедист вышел из кафе, бросил на мокрый стол целый ворох ярких оранжевых салфеток, сверху поставил стакан и вдруг склонился к самому уху и торопливо горячо зашептал. Не хотелось бы показаться бесцеремонным, но если я вот прямо сейчас не скажу вам, что Полятовский улица Святого Духа называется Швенто Двасес, вы, пожалуй, так и не найдёте её на карте. вздохнёте с облегчением, скажете себе: "Ну, значит, не судьба", а искать перевод в интернете не станет. Сделайте вид, будто просто в голову не пришло, и сами себе поверите. А это было бы довольно обидно, с учётом того, что такой улицы у нас в городе не было, пока она вам не приснилась. Что? Но незнакомец не стал ни вдаваться в объяснения, ни повторять сказанное. Одним молниеносным движением оседлал свой велосипед и буквально секунду спустя уже скрылся за поворотом, оставив Феликса наедине с кофе и взятой в гостинице картой города, которая теперь, конечно, жгла карман. По крайней мере, ощутимо его нагревало. Вот же чёрт! «Конечно, так всё и было», — говорю я, — «как по писанному». Он до ночи бродил по городу под этим своим нелепым серебряным зонтом. Пытался отвлечься, мне сказать, чтобы приуспел. Хотел пообедать, но кусок в горло не лез. Что, в общем, понятно. Даже не выпил для храбрости. Хотя я бы на его месте, о да, ухмыляется Стефан. уж что это своего бы не упустил. Он в прекрасном настроении, в отличие от меня. «Твой протеже тоже совсем не дурак выпить», — огрызаюсь я. Но тот вдруг решил, глупости следует делать на трезвую голову, чтобы воспоминания о них потом хоть чего-то достоили. На самом деле он по-своему прав. Обидно считать просто пьяной блажью этот прекрасный момент, когда выходишь на Святые ворота, сворачиваешь налево, ныряешь в переулок такой тёмный, даже не верится, что это самый центр довольно большого города, строго говоря, европейской столицы. Ладно, неважно. Выходишь, сворачиваешь, делаешь буквально несколько шагов практически на ощупь, и вдруг, словно бы очнувшись от тяжёлого сна, обнаруживаешь, что улица освещена огнями факелов. Слышишь, как издалека доносится песенка, такая знакомая, что можешь не только подхватить мотив, но даже вспомнить слова припева. С куплетами, конечно, сложнее, но какая разница, о чём поётся в куплете, когда вокруг такая сладкая летняя ночь? Старые юкленды или что там у них нынче вместо наших акаций в цвету, двери и хитрые радуги распахнуты настишь, и, господи, кто это там стоит на пороге и приветливо машет? Мать его за ногу через три адских карамысла. Если бы он всё-таки выпил для храбрости, он бы, конечно, узнал. А так моргнул, развернулся и ушёл обратно, на внезапно ставших ватными ногах, зачем-то хватаясь за грудь, как будто под рёбрами всё ещё бьётся сердце, которое, как мы с тобой понимаем, навсегда осталось на улице Святого Духа. Собственно, к лучшему. Там его дом. Эй, говорит Стефан. Ты чего? Я чего? Ничего. У меня всё в порядке. Сижу тут с тобой под мостом на этих нелепых качелях. Всегда думал, что за дурни на них катаются, а оказалось, эти дурни мы. У меня всё в порядке, дружище. Я, как видишь, даже не плачу, пока этот бедный дурак стоит в своём гостиничном номере, уткнувшись лбом в холодное стекло и пытается поверить, что на самом деле с ним ничего не случилось. И силы ведь не затащишь обратно. Так и знал. Так, блин, и знал. Он, конечно, стоит, соглашается Стефан и, конечно, пытается убедить тебя, будто ничего не было. А кто без греха? Но жизнь продолжается, и даже ночь ещё не перевалила за половину. У него ещё куча времени, чтобы снова одеться, выйти из дома, дорогу уверяю тебя, он пока не забыл. И улица Швенто-Двасос, сам понимаешь, на месте была, есть и будет, никуда не денется. Не о чем тебе горевать. «Правда?» — спрашиваю я. «Он туда снова пойдет, не сбежит?» «Ты уверен?» «Да ну тебя к лешему!» — безмятежно улыбается Стефан. «Как я могу быть в чем-то уверен? На то и открытый финал».